Глава одиннадцатая. Мысли мои понеслись, сталкиваясь и разлетаясь, как борющиеся за шайбу хоккеисты на пятачке у ворот. Что делать, что делать? Заметили, не заметили? Успеем уйти на заморенных, ненапоенных конях. Куда слать гонцов, к Белому или Астахову? Почему они стоят? Не только богатыршин и я... Все увидели противника и замерли в оцепенении. В прозрачном, чуть колеблющемся, дрожащем из-за жары воздухе фигуры, построившихся в длинный ряд всадников, виднелись явственно и отчетливо. Не с нашими силами вступать с ними в бой. — Ваш бродь! — очень тихо, почти шепотом обратился ко мне под Харунжей, словно боялся, что нас услышат и немедленно атакуют. Голос его слегка подрагивал. может «К колодцу отойдем и круговую оборону займем». «Данила Иванович, ты же видишь, сколько их тут!» «Может, не заметят?» В словах старшего унтер-офицера было зерно истины. За нашей спиной возвышались небольшие серые гряды, а мы и наши лошади были засыпаны известковой пылью. Усть-Юрт часто так скрадывал объекты, что не разглядишь даже большие строения – как было с заброшенной и полуразрушенной крепостью Девлет-Гирей, нашей крайней ночевкой. Почему-то ее возведение киргизы приписывали несчастному Бековичу Черкасскому и даже назвали в его честь. Князь был родом из династии крымских ханов Девлет-Гиреев. Мы с превеликим трудом ее разыскали, настолько ее очертания терялись в складках местности. Именно там сейчас стояли полки авангарда, вовсю пользуясь обнаруженными родниками, отдыхая и поджидая отставшие колонны. Семь ниток верблюжьих караванов, ведомых лаучами верблюдовожатыми, артиллерию, изрядно похудевший обоз с провиантом. По словам наших проводников, от развалин до самой Урги колодцы редкие и крайне скудны, с плохой зеленой соленой водой. Вот мы и отправились их разыскивать, получив в итоге головную боль, в виде отравленного шах-сенем кудук. «Под Хорунжий, отбери двух гонцов на самых свежих лошадях, одного к белому, другого в девлет-гирей. Пусть сообщат, что обнаружена крупная партия неприятеля числом в несколько тысяч. Мы же попытаемся спасти Волкова». «Не уйдет он далеко на Бактриане», — вздохнул Богатыршин. Мы оба, не сговариваясь, обернулись на нашего профессора. Федор сидорович конопатый, как Антошка из знаменитого мультика, только с потемневшими, насыщенного рыжего цвета волосами и со следами солнечных ожогов на лице, невозмутимо разглядывал нашу проблему в виде неприятельской армии. — Да и нет у нас свежих лошадей, Петр Васильевич, — продолжил Данила. — С отравившимися послали. «Отправляй, какие есть! Счет на минуты идет!» Насчет минут я погорячился. Гонцы уехали, оставшиеся зарядили ружья, проверили снаряжение. Я указал, кому где какие позиции занять. Хивинцы не сдвинулись с места. Десять минут, двадцать, сорок. Ничего не поменялось, несмотря на бешено крутящиеся стрелки условного хронометра. Я уже начал сильно горевать, что не развернул отряд. За неполный час мы бы прилично сумели оторваться. Или наоборот. Стоило бы нам тронуться всей гурьбой и мы спровоцировали бы атаку, шансов выжить в которой не было никаких. «Фата Моргана!» — громко провормотал Волков, энергично протирая глаза. «Примечание. Не спешите нас ругать за авторский вымысел». Точно такая же ситуация приключилась с Мангышлакским отрядом, переходившим усть-юрт в 1873 году. Войска, обнаружив неприятельскую партию, построились в каре, зарядили орудия гранатами и ждали нападения 45 минут, пока мираж не развеялся. — Что? Что вы говорите? — немного резко ответил я. Нервы были натянуты тугой струной. Взгляд был скошен на моих людей, с редким хладнокровием готовившихся к бою. «Сами смотрите!» Я повернул голову к вражескому войску. Его не было. «Исчезла!» «Что за чертовщина?» — раздались громкие крики среди казаков. «Куда подевались басурмане «Мираж!» С миражами мы сталкивались постоянно и уже замучились реагировать на появление вдали то озера, то цветущего оазиса со струящимися ручьями. Но что бы такой, в таких подробностях и объеме, так долго? Я выругался нецензурно про себя. И ведь уже успел гонцов выслать к Платову. Конечно, нам ничего не стоило развеять морок, просто приблизившись к нему. Но пусть кто-то другой поищет дураков скакать навстречу вражескому войску во время военных действий. «Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца!» Сердито напевал я про себя, разглядывая именно три колодца урочища Учкудук. «Ага, держи карман шире. Ни черта они нам не помогут. Вода в них дрянь и годится только лошадям». Это урочище не имело никакого отношения к городу, воспетому в песне ансамблем «Ялла». Тот располагался в центре Кызылкум, а это на дороге, ведущей к хивинскому городу Куня-Ургенч, в самой южной точке Айбугирского залива. Уч-3, кудук-колодец. Этих уч-кудуков, по большому счету, видимо-невидимо в хивинском ханстве. Например, в урочище Касарма, где три неисчерпаемых колодца с чистой родниковой водой буквально поставили на ноги самые пострадавшие от жажды полки. Колодцы, колодцы! Сколько их прошло перед моими глазами, уже со счета сбился. Рукотворная, кои казаки сами рыли неподалеку от моря, как в и Исин-Чагыл. Заброшенная, с тухлой водой, которая пришлось чистить. Двухсаженная яма без какой-либо каменной одежды, наполненная зеленой мутной жидкостью, в которой с трудом можно узнать воду. Резервуары с отверстием в виде приподнятого на цилиндра, В таких иногда приходилось спускаться по веревке на много метров и черпать воду ведром или черпаком. С чистой пресной водой, реже, и соленая, да еще и с привкусом извести, гораздо чаще. Встречались и такие, горькую воду из которых пили только животное. Впрочем, к концу перехода по усть они начали пить и морскую, то ли привыкли к соленой, то ли из-за взаимодействия омударьи впадающий многими рукавами в орал, вода стала пригоднее для утоления жажды. Если позволял спуск с Чинка, лошадей и верблюдов сводили вниз, и они бросались на мелководье, в то время как сопровождающие их казаки горцевали вокруг и били пиками щук и осетров. Икры наелись, прямо как таможенник из белого солнца пустыни. Видеть ее, проклятую, не могу. В крепости Девлет-Гирей после двухдневного отдыха было принято решение произвести рокировку. Измученный полк Белого и тех, кто шел за ним следом, отозвали сюда из пустыни и оставили отдыхать. Подходившие второй, третий и последующие эшелоны оставляли там же своих заболевших, число которых неуклонно росло. Далее значительно поредевшие полки спускались к морю, все более сокращая между собой дистанцию и продолжили движение в узком дефиле шириной в 150-200 сажений между нависающим крифом Усть-Юрта и береговой полосой. Они шли на мыс Урга, настоящий оазис, на берегу отделенного от орала узкой протокой озера Судочье, где в изобилии водилась рыба, берега густо заросли камышом и куда даже приезжали отдыхать богатые хивинцы, как ростовчане на Левбердон. Наш основной отряд ждала крепостица Джан Кала, убогое укрепление, полузанесенное песком и со столь примитивными стенами, что его защитникам нужно было встать на колено, чтобы выстрелить из-за зубца. Весьма сомнительное препятствие для нас. Зато многочисленные ночные огни у его стен подсказали, что не менее двух тысяч степняков готовятся дать нам отпор. Все эти сведения нам передавали киргизы, проживавшие поблизости. Большая их часть с русскими воевать не хотела, но перегонки мчались с разведывательными сообщениями и заверениями в покорности. А вот меньшая, под предводительством известного смутьяна Сарыджатова, решила отблагодарить хивинцев за гостеприимство и присоединилась к туркменской кавалерии. В общем, основной части первого корпуса предстоял бой. В каком-то смысле за рыбу. С провиантом все обстояло, мягко говоря, не очень. За камыш. Была надежда, что удастся накормить им лошадей. И хорошую пресную воду. Потом планировалось, двигаясь напрямик, строго на восток, выйти на Кунград. Местные нас уверяли, что Айбугирский залив значительно обмелел, и у урусам не составит труда значительно срезать маршрут. Что же касается трех полков «Авангарда», то они, не спускаясь с плато, отправились в обход этого залива, вытянутого к югу в виде длинного языка. По наспех составленной карте им была поставлена задача, опрокинув пограничные заслоны, захватить город куня а далее, развивая успех, двинуться на северо-восток к городу Ходжей-Ли, где, соединившись с основными силами, выступить непосредственно на Хиву вдоль русла Амударьи. На мой взгляд, план был состряпан на коленке и опирался на массу непроверенных сведений. Можно ли и вправду пересечь Айбугирский залив по его дну? Какие силы нам противостоят на юге? Как они распределены? Могут ли маневрировать резервами? Достаточно ли всего трех полков для столь мудреного обходного маневра по неразведанной местности, да к тому же бедные источниками воды на первом этапе выдвижения к крайней южной точке, к городу Куня-Ургенч. Можно ли его взять с наскока? Но кто бы меня слушал? После фиаско с донесениями о фантомной армии у полковников ко мне появилось несколько снисходительное отношение, вроде похлопывания по плечу и ехидного хмыканья. Мол, возгордился молец, посчитал себя чуть ли не спасителем корпуса, вознесся не по чину оставил на уши весь передовой отряд, а вышел пшик. Так что давай-ка ты, квартирмист, займись лучше делом и обеспечи авангард водой. А где мне ее взять? Что Уч-Кудук, что другие колодцы в южной части плато имели только техническую воду. Сказывалась близость солончаков и самого впечатляющего из них, барса Кельмеса, место, откуда нет возврата. Полки уже наступали мне на пятки но мне нечем было их порадовать. Вся экспедиция оказалась под угрозой. «Петро!» — окликнули меня подъезжавшие полковники Астахов и Миронов. «Снова пустышка!» Среагировал на вопрос не сразу. Я стоял около одного из колодцев и с удивлением разглядывал вытащенную из него дохлую собаку без шкуры. После случая в шахсе нем я, образно выражаясь, дул на воду, и приказывал проверять колодцы кошкой. Вот и вытащили дохлятину. А лошади там морду от ведра не воротили. Выходит, тот колодец был отравлен чем-то более злодейским. «Что?» — машинально переспросил я. «Спросили тебя про учкудук твой. Не подошел?» «Не мой и не подошел», — сердито ответил я и тут же поправился. «Извините, господа полковники, зарапортовался. Плохо все с водой». «Нас еще один переход ждет, а чем поить людей будем, ума не приложу». Очень тянуло выдать вслух «я же говорил, да что толку?» Полковники переглянулись, помрачнели. «Еще варианты есть?» «Есть!» — признался я. «Но надежд особых не питаю. Отправил большую часть сотни вперед, малыми силами не готов поиск проводить. Видели мы туркмен конных» как бы не столкнуться с крупным отрядом. «Кажись, кто-то скачет!» — крикнул мне глазастый зачетов. Его гребенцы остались со мной, как всегда, в арьергарде отряда. «Твои?» — поинтересовался Астахов. Я, недолго думая, забрался с ногами на седло, встал в полный рост и, балансируя руками, вгляделся в сторону приближающихся всадников. Они мчались на фоне резко темнеющего неба, на рукавах — белые повязки. «Мои!» Вгляделся в горизонт. «Никак дождь собирается», — недоверчиво сообщил полковникам. «Глазам своим не верю». «Дождь — это наш шанс», — с надеждой ответил Миронов, плотный, сильный казак средних лет с обезображенным шрамом загорелым лицом. «Бурдюки так прогнили, что подвозом воды скорее потравим сотни, чем им жажду утолим». «Проводник несется! Кажется, мамаш!» — выдал я новую порцию информации. «Прыгай в седло, акробат! Поскакали ему навстречу!» — добродушно приказал мне Астахов, не теряющий духа даже в столь экстремальных обстоятельствах. Через пять минут мы встретились с киргизским беком. Мамаш давно признался, что парень непростой. Да я и не сомневался, держа в памяти, что он из рода Торре, рода чингизидов. «Вода большой идет по небо закричал он мне на подъезде. «Палатка готовь! кошма готовь! Вода собирать надо!» И вот тут же все поняли. Полковники моментально развернули коней и, нахлёстывая их плетьми, помчались к своим полкам раздавать указания. Поднялся ветер, песок хлестал в лицо, вдали прогремели раскаты грома, черные тучи неслись прямо на нас, такие желанные, такие вымоленные бабах Прямо над головой раздалась небесная канонада. «Еще и еще!» Но никто не втянул голову в плечи. Напротив, казаки начали раздеваться, задирая к черному небосклону не испуганное, а радостное лицо. «Дождь! Ливень! Чистейшая пресная вода! Жизнь!» Порядка в колоннах давно уж не было, а тут и вовсе все пришло в смятение. Забегали казачки, засуетились, кто-то с побратимами, ухватившись за углы, растягивал пыльную попону, кто-то, сдернув шапку с головы, надеялся набрать хоть четверть ведра, чтобы напоить верного друга коня. Иные, слабее духом, припадали к земле и пили из небольших лужиц. Лошади весело ржали, не обращая внимания на гром небесный. Выпитив жаркие толстые губы, Ловили дождевые капли, наслаждались барабанищем по спинам тугим струям и радовались вместе со своими хозяевами, взбрыкивая ногами, как же жеребята-стригунки. Мне оставалось одно — стянуть с головы по паху, поднять глазах грозовым небесам и прошептать молитву. «Господи, спасибо Тебе за все. Спасибо, что принял мой грех. Спасибо, что спас эти ни в чем не повинные души Какой я обрек на такие страдания? Гром! Сверкнула молния! Бог ответил. Я, как казаки, как вся эта масса мужиков и юнцов, не оглядываясь на свои прожитые шестьдесят семь лет, вдруг преисполнился щенячьего восторга. Хотелось прыгать голым и простоволосым под проливным дождем, шлепать босыми, упрелыми ногами по лужам, вопить, хохотать, «Закрутить над головой шашку! Мы выживем! Мы минуем этот проклятый Усть-Юрт и это бедовое место, откуда не возвращаются! Мы спасем своих коней! Мы снова боеспособны и порвем всех, как тузик грелку! Только встань на нашем пути!» К ночи резко похолодало. Казаки вспомнили про прихваченное из дома бурки и шинели. Давным-давно великий и ужасный Чингисхан доказал всей Средней Азии, этим зажравшимся бухарцам, самаркандцам, харизмийцам, что крепкие стены, из испекшегося до крепости камня кирпича из сырой глины, какими бы они ни были высокими, не спасут жителей городов. Они усвоили урок, настолько он был впечатляющ, жесток и разрушителен. Стены остались, вернее, их жалкое подобие, если смотреть с точки зрения современной фортификационной науки. Они могли защитить от набега разбойничьей в атаге, от банд взбунтовавшегося бека. Но, но те, кто заселил эти земли после нашествия, поняли одно. Сабля и верный конь вот лучшая защита. У нас есть аргомаки и хорасанская сталь. Чего желать лучше? Технологии коневодства и выверты природы, плюс чуть-чуть политики и память о былом — вот что определило развитие военного дела в Хиве и Бухаре. В первой особенно. У нее не было пехоты, не считая убогих городских гарнизонов. Зато у нее была превосходная легкая кавалерия, причем обученная действовать именно в этой пустынной суровой местности. Да к тому же составленная из таких яростных племен, как ее муты, текеи и човдуры. Из тех, кто, как казаки, жил походами и воинской доблестью. Правда, с небольшим отличием. Смысловую пару «доблесть-добыча» туркмены переворачивали задом наперед, не замечая, как из славных воинов очень быстро превращались в главных разбойников пустыни и степи. А разбойник — это уже половина воина. Или четверть воина. Это не войско, а толпа. Со всеми вытекающими. Однако они об этом еще не знали. Нуждались в хорошем уроке. Да вот беда, мы, те, кто мог им преподать такой урок, шли к ним навстречу вымотанными до предела, с заморенными конями, с пустым брюхом, с воспаленными глазами и стерзанными ветрами плато Усть-Юрт. Не бойцы? Как бы не так. То неживительный дождь поднял воинский дух в полках, то близость жестокой схватки — Жаркого воинского дела будоражили казацкую кровь. С раннего утра, когда не успевшие согреться после вчерашнего ливня станичники обнаружили равное по силам хивинское войско на подходе, в нашем лагере воцарилось приподнятое боевое настроение. Застоялись казаки. Дух духом, но мне, старому вояке, было понятно. Прямое столкновение с туркменской конницей чревато большими потерями. Воодушевление — это великолепно, лучшего трудно пожелать, но и об объективных трудностях забывать не след. Именно поэтому я, как только голову включил после вчерашних плясок под дождем, направил свои стопы к ставке трех полковников. Ни шатра, ни завалящие юмалайки, способные вместить трех командиров 4-го Донского, Атаманского и Мироновского полков, в отряде не нашлось. Наши отцы-командиры вместе с особо доверенными сотниками, стоило солнцу забрежить на востоке, расселись в кружок у сырого костра. Думу великую думали, как на ослабленных конях одолеть супостата. И как-то у них ничего не складывалось, ни засадного полка не укрыть на открытой пустоши, не гуляй города исполнить, не воспользоваться главной казацкой фишкой, виртуозным владением пикой. Даже отруби казаку острое жало наконечник, он древком тебя так отделает, мало не покажется. Но для этого нужны скорость и маневр. Однако есть идея, и ее срочно нужно донести до непосредственного начальства. Я хоть и не великий знаток степной конной войны, но видел эти нюансы, кропотливо собирал крупицы сведений, допрашивая с помощью проводников киргизов и прочих перебежчиков, и постепенно в голове зрел план. «Эмилиан Никитич!» — крикнул я сквозь оцепление из станичников, окруживших импровизированный штаб нашего авангардного отряда. «Пошел вон, квартирмист!» — коршуном кинулся на меня сотник Нестреляев, отвечавший сегодня за охрану. Ох, как хотелось мне ему вмазать! Так, чтобы полетел вверх тормашками, размазывая кровавые сопли. «Грабли, сука, убери!» — выдохнул ему в лицо, когда он схватил меня железными пальцами за плечо. Я, наверное, побелел от ярости или взглядом полыхнул огнем так, что, не стреляя, вдернулся. Не ожидал столь резкой отповеди от того, в ком видел в вьюноша, только вчера от мамкиной сиськи оторвавшегося. Но и не оробел, стоит признать. Глазенками загребущими сверкнул, челюсть выпятил — Стереотипы, а не вашу мать, такие стереотипы. Его не испугал мой бешеный ответ. — На его беду. Я было собрался сотника уложить на глазах у всех, наплевав на последствия. — не фиг меня цапать, я в своем праве. — Петр, стоять, как трава! — загудел иерихонской трубой мой атаман Астахов. — Не стреляя, пропустить! — Черехов, что за кошка между вами дернулась? Найдешь случай ему все выгвоздить? Примечание. Выгвоздить. Донской диалект. Сказать в лицо всю правду матку. Тьфу ты, когда же меня эти гормоны молодые в покое оставят? Виноват, господин полковник. Слово есть сказать. Ну, коли есть, коль не ветра тряс, то ходи сюдой. Я двинул плечом Нестреляева, шепнув на ходу. Оглядывайся подошел к дымящемуся костру, присел на корточки. «Господа полковники, не сочтите за похвальбу. Я знаю, как нам с наименьшими потерями хивинцев поразить». Терция, вернее, модифицированная испанская терция с учетом обстоятельств и наших возможностей, вот что я предложил полковникам. И они приняли мою идею, развив ее и дополнив. Я пажеского корпуса, университетов и академий не кончал. Я заканчивал краснознаменный институт, когда он еще не прицепил к своему названию имя Генсека. Историю нам преподавали крепко. И удалось многое запомнить. У донцов не было пятиметровых пик, как у Пикейрос. Длина казацкой пики была меньше трех с половиной метров. Зато мы могли дополнить лес из острых длинных жал, слаженным залпом с дистанции поражения на 200 шагов из карабинов и ружей вместо малоэффективной пальбы из аркибуз. Что сделает толпа несущихся во весь опор конников-степняков, увидев перед собой заменитель рогаток в виде живых людей с пиками в руках, стоящих плечом к плечу? Конечно же, смешается, затормозит, начнет бестолково суетиться. Вот тут и придет черед огневому бою — дополненному выстрелами из легких пушек и вертлюжных фальконетов, кои у нас были при нашем маленьком обозе. «Хивинцы не дураки на пике кидаться», — усомнился в моем плане Астахов. «Подлетят, закружат, стрелами забросают, попробуют обойти». «Они сперва рискнут напугать, заставить строй разбежаться, так у них принято» но шагах в 50 притормозят и начнут нас по одному выбивать из луков. Дальше встать им их оружие не позволит. Да хоть в 100 шагах. «Так я о чем?» — прервал меня мой атаман. «А мы по ним шарахнем с дистанции в 200 шагов. Разом! Когда они не ожидают. Одновременно! Бац! И в дамки!» «Не шибко казак приучен залповой стрельбе» усомнился подполковник Иловайский, командир атаманского полка, и полковники кивнули, подтверждая справедливость его слов. «Мои люди приучены, экзерцировали много раз, пока по степи шли в поиске до вас, поджидали неделю у реки Чиган. Нас кладите под пики на переднем крае, а остальным скажем, делай, как мы!» Вызвался я, преодолев секундное колебание, но самое опасное место своих людей определял. Так и порешили. Сейчас мы лежали или стояли на колени на подсохшей твердой земле, чувствуя ее дрожь, удары тысяч копыт, несущихся на нас лошадей, прижимая к плечу приклады и готовясь к страшному. Защищенная лишь пиками, которые держат над нами братья-станичники. Если они дрогнут, поддадутся испугу, расступятся, чтобы пропустить особо безбашенного наездника, нас просто стопчут конями. «Ур-ур-ур! Алга-алга-алга! Алла-алла-алла!» Боевые кличи разных племен сливались воедино, образуя странную музыку атаки, соединяясь с топотом ахалтикинцев, несущихся во весь опор. В этой толпе, чем она ближе, тем заметнее, что только не мелькала сверкающие кольчуги, пестрая и красные халаты, кафтаны, старинные шишаки и лохматые высокие папахи тельпеки. Луки наготове, стрелы наложены на тетиву, немногие ружья взведены, пики нацелены, кривые клинки покинули шагреневые ножны, туркменские аташ-клычи, персидские шамширы и даже редкие индийские тальвар и афганские плуары «Достал саблю, так руби», — гласит старая хивинская поговорка. Рубить, крушить, резать — это и собирались сделать бесстрашные воины. «Бабах!» — с наших флангов ударили пушки и фальконеты. «Да-да-да-да-да-дах!» — вторили им наши ружья. Пикинеры сделали два шага вперед, чтобы дать нам возможность перезарядить, прямо в пороховой кислый дым, словно в белый туман. Ветер снес его быстро в сторону, и нам открылось неожиданное. Бравая толпа самых бесстрашных воинов пустыни оказалась полностью деморализована и рассеяно всего одним залпом. Никогда туркмены не встречались с организованным огневым боем, они попросту не были готовы к столь жестокому отпору, к такому количеству потерь. Тысяча ружей, как одно, плюнули в них горячим свинцом, кортечь внесла свою лепту, опрокинулись, жалобно плача стройные скакуны, вылетели из сёдел нарядные джигиты, разбрасывая в стороны кровавые капли. Полетели через конские головы, не ожидавшие подобного наездники. Смолк, как отрезала боевой клич, сменился воплями и стонами. Уцелевшие сыны пустыни и степей пришли в ужас, придержали дрожащей рукой горячих аргамаков, начали их разворачивать, чтобы немедленно бежать. Примечание. Во избежание споров по данному эпизоду, позволим себе напомнить про битву при Добрыничах в 1605 году, Возможно, первый случай одновременного многотысячного залпа стрелецкой пехоты. Его эффект оказался поразителен. Хваленая польская конница ужаснулась и ударилась в бегство. Лава! Астахов и Миронов повели в атаку нашу кавалерию на флангах, тех немногих, у кого кони были посвежее. Догонять и добивать плотную массу бегущих на своих ногах туркменов, потерявших лошадей.